Понедельник, Краснодар, Россия. Леся проснулась рано. Солнце уже взошло, рассеивая по палате прозрачное сияние, но еще не припекало. Зной начнется после полудня, и чтобы удержать прохладу от работающего кондиционера, окно придется закрыть. Леся зевнула и потянулась, садясь на постели, и тут же вспомнила о лежавшей на прикроватной тумбе записке. Леся взяла ее и снова перечитала, чувствуя приятное возбуждение, хоть какое-то приключение в унылой лечебнице. «Беги». Очень многозначительно. Сразу возникают три вопроса. Первый. В буквальном или переносном смысле «беги». Второй. Кто это написал? «Третий. Зачем?» Леся понимала, что, скорее всего, это чья-то шутка, но от скуки стремилась придать происшествию больше значения, чем оно заслуживало. Чисто теоретически, подбросить послание мог какой-нибудь пациент из тех, кому разрешалось свободное перемещение. Леся прикинула, кто бы подошел на роль шутника, но ни одно предположение не выглядело жизнеспособным. С другой стороны, это все-таки психиатрическая клиника. Она поднесла руку к лицу, чтобы откинуть упавшую на глаза прядь, и оцепенела обручальное кольцо. Вчера она вышла замуж, как же она могла позабыть? Кольцо было самое простое, гладкое, тонкое, из желтого золота. Именно о таком она всегда и мечтала. Что у нее в голове щелкнуло, если она дала втянуть себя в такую авантюру? Ведь это серьезный шаг, а серьезных шагов Леся стремилась избегать. Воспоминания о вчерашнем дне расплывались, смазывались, будто подернутые туманом. Цельная последовательная картина — Не восстанавливалось в памяти, всплывали лишь отдельные фрагменты, с чего все началось. Утром позвонил отец, поздравил ее с днем рождения и посетовал, что не может прийти, потому что находится за семь тысяч километров от неё Он пообещал, как только вернется из деловой поездки, сразу же навестить свою дочурку. К полудню приехал Виктор. Они сели в машину, после чего воспоминания утрачивали свою четкость, глупо и странно. Больше странно, конечно. У Леси бывали свои причуды, но рассудок ее не подводил, что бы там ни заявляли врачи. Она покрутила кольцо, позволяя солнцу играть на его гранях. «Виктор хороший. Очень. Но они друг другу совсем не подходят». Леся взяла мобильный и долго колебалась, прежде чем набрать номер. Она должна попросить у Виктора прощения и объяснить ему, что совершила ошибку, поддавшись на его уговоры. Брак необходимо расторгнуть. С пробуждением! Добрая медсестра без стука вошла в палату, неся стаканчик с таблетками. Как вам спалось? Хорошо, спасибо. Леся отложила телефон, решив, что позвонит позже, когда наберется храбрости и подберет правильные слова. Нужно сделать все мягко, чтобы не ранить Виктора слишком сильно. Она поступила легкомысленно и заслуживает порицания, но в конце концов всегда можно оправдаться помутнением разума. В психиатрическом учете есть свои плюсы, она проглотила таблетки. «Спускайтесь на завтрак», — напомнила медсестра и покинула палату. Леся неохотно встала, умылась, оделась и вышла в длинный широкий коридор. Здесь всегда горели электрические лампы, окна располагались в самом конце, отчего коридор напоминал мрачный подземный туннель. Леся спустилась на первый этаж в столовую, Большинство пациентов не покидали свои палаты, многих из них Леся ни разу не видела, только слышала во время рецидивов их болезнь. Остальные пациенты лечились на санаторных условиях, обедали в общей столовой, пользовались библиотекой, кинозалом, выходили на прогулки. Леся взяла порцию овсянки с вареным яйцом, булочку с чаем, и уселась за столиком возле окна. Обычно в это время ее уже поджидала Марго. Молодая женщина, лечившаяся от депрессии после двух попыток суицида. Она была немножко странной, грустной и какой-то пришибленной. Не то чтобы они сильно общались, в иные дни Марго не выходила из своей палаты. Но когда у обеих совпадало настроение... Они обсуждали погоду или фильмы, делились планами на будущее. О прошлом Марго не рассказывала, а Леся не настаивала. Было очевидно, что для нее это неприятная тема. Сегодня Марго отсутствовала. Леся покрутила головой, надеясь увидеть ее за другим столиком, но в столовой Марго не было. Леся поела без аппетита. Ей хотелось поведать своей знакомой о вчерашнем приключении. Позвонить подругам она не могла, те мгновенно напрягались, словно опасаясь, как бы ее болезнь не передалась им через телефонную трубку. Занятно, только попав в клинику, Леся поняла, что друзей-то у нее, собственно, и нет. Через пару часов в расписании стоял персональный сеанс у психолога, А вечером, групповые занятия, у Леси имелось уйму времени, которое следовало чем-то занять. Она наведалась в комнату отдыха и, не найдя там Марго, поднялась на второй этаж. Остановилась у палаты номер 17 и деликатно постучала. Ответа не последовало, и Леся, краснея от собственной наглости, тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Марго полусидела на койке и неподвижно смотрела в пространство. Леся не сразу заметила странность ее напряженной позы и лишь подойдя ближе, увидела сковывавшие ее запястья ремни. «Марго...» Леся шагнула ближе и вздрогнула от резкого оклика за спиной. «Что вы здесь делаете? Вам нельзя здесь находиться!» Злая медсестра стояла в проеме двери, буравия ее суровым взглядом. «Раньше нам разрешали заходить друг другу в палаты?» — проблеяла она, растерявшись. «Что с ней случилось?» «Немедленно покиньте палату», — приказала медсестра. У нее были круглые, широко расставленные глаза, вздернутый нос и выступающий подбородок, отчего ее лицо напоминала морду Брабансона. Медсестра угрожающе покачнулась и шагнула вперед. Лесь остушевалась и прошмыгнула мимо нее в коридор, опасаясь, как бы та не вцепилась в нее своими челюстями. Некоторые люди рождаются для того, чтобы пугать других. Она преодолела небольшое расстояние до своей палаты и нырнула внутрь, судорожно захлопнув дверь. Запереться изнутри было нельзя, однако сам факт того, что она находится в помещении одна, мгновенно успокоил ее. Всего лишь иллюзия защищенности, но иногда достаточно и ее. Леся подошла к окну. Во дворике было пусто, лишь у ближней скамейки семенили голуби, клюя хлебные крошки. Это Фёдор Михайлович, с утра уже успел поделиться с ними угощением. Сухонький тихий старичок, бывший преподаватель литературы, воображал себя писателем Достоевским. Хлопот он врачам не доставлял, мирно прогуливался по территории, обдумывая новый роман. И лишь иногда, робко спросив разрешения, мог зачитать наизусть отрывок из «Идиота», или братьев Карамазовых, и поинтересоваться мнением. Тридцатью минутами позднее Леся сидела в кабинете психолога, в мягком глубоком кресле, больше располагающем ко сну, нежели к оживленной беседе. Медлительный пожилой доктор с добрыми глазами расспрашивал ее о самочувствии, просил поделиться мыслями. Его звали Петр Петрович, но она мысленно переименовала его в ПП. «Вас что-то тревожит?» — с благожелательной улыбкой предположил он, машинально водя пальцами по гладкой поверхности стола, обходя стопку бумаг и карандаши, будто ласкал ее. «Что-то случилось с Марго?» «С Марго?» Его добрые глаза сощурились, и на долю секунды в них сверкнул хищный интерес — «Женщина с депрессией». «Да, я догадываюсь, о ком вы говорите». Он многозначительно кивнул. «Так что с нею случилось?» Леся замешкалась, подбирая слова. Ее зачем-то привязали к кровати, хотя она никогда не проявляла агрессии. Мы с ней всегда мило беседовали, а сегодня я пробовала с ней заговорить, но она не отреагировала, только пялилась в пространство стеклянным взглядом. Доктор перестал водить пальцами по столу, взял карандаш и что-то быстро записал на листке. Леся умолкла, и мужчина поспешно поднял голову. «Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Вы ведь знаете, что можете быть со мной абсолютно откровенны». Не то чтобы Леси сильно хотелось откровенничать, но какие еще варианты у нее имелись, чтобы поскорее выйти из клиники, Она должна сотрудничать и позволять специалистам делать свою работу. Меня это испугало и огорчило. «Почему?» «Почему?» — Леся помолчала. «Потому что она мне не небезразлична, я хорошо к ней отношусь, и я не вижу поводов, чтобы к ней применяли те же методы, что к буйным пациентам». Они разговаривали в течение часа, и когда сеанс закончился... Леся с трудом встала с кресла. Последние минуты она сидела как на иголках, воображая, как шершавая ткань обивки прирастает к ее бедрам и спине, словно хищное кресло пыталось удержать ее, не дать уйти. До обеда она читала, по нескольку раз возвращаясь на предыдущую страницу, потому что плохо вникала в суть написанного. Пообедала внизу, недолго погуляла во дворе, было слишком жарко. Несколько раз набирала номер Виктора, но тут же сбрасывала, не понимая, чего по-настоящему хочет. Раньше она не была такой нерешительной, возможно, ее болезнь накладывала свой отпечаток. Ей нечасто требовалась чья-то компания. Леся не страдала от одиночества, и собственное общество не тяготило её, но даже неисправимому интроверту иногда требуется поговорить по душам. Жаль, что родители не подарили ей сестренку, они бы стали лучшими подружками и делились сокровенными тайнами, понимали бы друг друга с полуслова. Леся попыталась представить, как бы выглядела ее родная сестра. Наверное, так же, как она сама. Невысокая, русоволосая, с губами чуть тоньше, чем нужно, с широкими скулами, высоким лбом и слегка раскосыми, пьяными серыми глазами. Только характерами они бы отличались. Сестра непременно была бы веселой и энергичной, постоянно тянула бы Лесю за собой. Леся бы сопротивлялась, и делала вид, что недовольна, но про себя жмурилась бы от удовольствия. Она не считала себя ведомой, у нее было собственное мнение и принципы. Но бросаться вперед, прокладывать дорогу в неизученном пространстве, без проводника не решилась бы. Эта фантазия испортила ей настроение. «Сестры у нее никогда не будет» а единственная приятельница, с которой она сошлась, превратилась в тыкву. После групповых занятий, где чокнутые изображали нормальных людей и нормальное общение, Лесю навестил ПП и сообщил, что с завтрашнего утра они попробуют новое лечение. «А что, старая не работает?» — удивилась она. «Я чувствую себя хорошо». «Вам не о чем беспокоиться», — уклончиво ответил тот. «Предлагаю вам хорошенько выспаться, чтобы встретить новый день со свежими силами». Перед тем, как раздеться и лечь в постель, Леся позвонила отцу. Он не взял трубку, и она вспомнила, что не учла разницу во времени. «Это в Краснодаре всего девять вечера, а у отца уже середина ночи». Ее взгляд упал на свернутую записку, которую вчера кто-то просунул под дверь. Интересно все-таки, кто ее написал? Может быть, Люцифер из 205-й палаты? Любопытный персонаж, привлекательный парень лет 30 насмотрелся сериалов про сверхъестественное и вообразил себя королем ада. Правда, Люцифер из него получился нестрашный даже симпатичный. «Я не творю зло, не совращаю людей на дурные поступки», с грустью объяснял он. «Люди делают собственный выбор, а я лишь наказываю их за ошибки, и то лишь потому, что отец заставил меня выполнять эту черную работу. Думаешь, кто-то согласился бы править преисподней по собственной воле? Я тоже был не согласен, но разве...» Но... Люцифер вскидывал глаза к потолку. «Разве он учитывает наши желания? Я единственный, кто попробовал проявить свободоволие, доказать, что имею право на собственное мнение, и мы все видим, чем это закончилось. Я вынужден тысячелетия за тысячелетием иметь дело с самыми худшими из людей» выдумывать для них мучения и тратить на них все свое время. И никого не волнует, что я, быть может, предпочел бы более интересные занятия, серфинг, например. «Ты когда-нибудь каталась на серфе?» — спрашивал Люцифер, и в этот момент его печальное лицо светлело. Леся говорила бы с ним почаще, если бы он не повторял одно и то же изо дня в день. «Нет». «Не стал бы он писать записку, это ниже его достоинства, в его стиле было бы подойти и с надрывом Гендельфа крикнуть «Бегите, глупцы, бегите!»» Укутавшись в одеяло на грани яви и сна, Лесе припомнилась утренняя сцена в палате Марго. Психолог спросил, почему ее так напугало произошедшее, и она ответила не совсем честно — Она испугалась не потому, что хорошо относилась к Марго и переживала за нее, вернее, не только поэтому, Леся боялась сама оказаться на ее месте.